В подъезде дома Левашова ее снова охватил страх, почти исчезнувший, пока она добиралась сюда по самым обычным улицам, заполненным людьми, которые ничего не знали и не могли знать, не могли даже представить того, что с ней происходит и что предстоит. А здесь, в гулкой пустоте сквозного семиэтажного пролета, она опять вспомнила о том, что ее ждет и вошла в квартиру Левашова на совершенно ватных ногах. Не так уж важно, что она думала и делала в то неясное расплывчатое время, пока, наконец, неописуемый квакающий звук из прихожей не известил ее, что пора сомнений и ожиданий кончилась. Настал холодный и пронзительный момент окончательных решений. «Вы ко мне?» — спросила она. Младший молча прошел мимо нее на кухню, заглянул в комнаты, а старший все это время стоял, скучающе рассматривая Ирину, словно все было ему глубоко безразлично, нудно даже. Но ничего не поделаешь, служба. Младший, которого ребята назвали Валетом, вернулся в прихожую кивнул. «Мы что, так и будем тут стоять?» — наконец выдавила из себя Ирина. «Если у вас ко мне дело, проходите». Она сделала приглашающий жест в сторону кухни. «Чайку попьем», — мечтательно сказал старший, король. И моментально стер с лица не только улыбку, но и вообще всякое человеческое выражение. Это было неожиданно и страшно, потому что такого не бывает. Даже покойники в гробу сохраняют хоть какое-то выражение. Ирина не знала, как это возможно. Ее такому не учили. И заговорил старший на ее родном языке, которого она не слышала уже почти четырнадцать лет. «Что с тобой случилось?» «Со мной? Ничего. А почему вы решили, что могло что-то случиться? Почему ты оказалась здесь, с посторонними людьми?» «Это временно. В этой стране существуют формальности, без которых нельзя произвольно менять место жительства и занимать то жилье, которое нравится. Но скоро я переселюсь в отдельное помещение». Гости обменялись серией фраз на непонятном ей жаргоне. «Допустим, а разве у тебя нет денег или других способов, чтобы обеспечить все необходимые условия?» Все есть, но здесь особые правила, которые нельзя нарушать слишком явно. Это объяснение их не удовлетворило, и она это почувствовала. Почему ты прекратила работу? Как прекратила? Все, что нужно, я делаю. Недавно провела сложную опасную операцию по разблокированию базы в 66-м году. Это мы знаем. Но за последний местный год ты вообще не выполнила... «Ни одного задания». «Какого задания?» «Я работала по инструкции, а там ни о каких заданиях, конечно. Но через шар тебе постоянно давались задания, хоть ты об этом и не знала. И раньше вопросов к тебе не возникало. Теперь они появились. Дело даже не в том, что ты игнорировала задания. Самое главное...» «По твоей линии вместо четких сигналов стали поступать помехи, которые вносят хаос и возмущение в работу нескольких секторов». Когда Андрей попробовал предостеречь Ирину от преувеличенного представления о ее автономности в таком далеком от родной планете мире, она возмутилась, обвинила его в антропоцентризме, в попытке перенести худшие черты и обычаи своих соплеменников на тех, кого он совсем не знает. Но сейчас, внезапно для себя узнав, что в ее функциях многое не зависело от ее воли, она вместо страха почувствовала злость. Ведь о своей родине она, даже приняв решение навсегда остаться здесь, все же думала с теплым, хоть и неопределенным чувством. А родина оказалась неразличимо похожа на землю, в ее самом отвратительном обличии. меня учили что я свободна в своих действиях и могу принимать решения, исходя из собственного анализа обстановки используя шар лишь как вспомогательное устройство гости опять обменялись непонятными репликами потом старший сказал будто даже с сочувствием нельзя все понимать слишком буквально но если даже и так то координатор, как бы он ни мыслил, все равно не в состоянии делать что-нибудь неподобающее. Шар не даст ему такой возможности, ибо предлагает выбор только из обязательного набора вариантов. Роль координатора — всего лишь внести необходимый элемент случайности в проблему выбора. «Если бы ты делала хоть что-нибудь, ты делала бы то, что нужно». Ты же вообще прекратила предписанную работу и каким-то образом нарушила работу шара. Это преступно. Тебя придется заменить.